Глава 6. Подарочную корзину доставили прямо в фойе. Спустившись её забрать, я вижу миссис Вайнбаум и её заловку миссис Джексон. Они должно быть видели, как приехала посылка, и теперь обсуждают её. Обе женщины одеты в элегантные пальто и шикгальские шляпы. Будь мы в Сиднее, я бы предположила, что они направляются на ипподром, но здесь в таком виде ходят в магазины. Женщины меня не замечают. Йогурт? Какой мужчина дарит йогурт и яйца? Миссис Вайнбаум цыкает языком и хмурится. Может, она заболела? Миссис Джексон задумает. Внимательно разглядывает содержимое корзинки, стоящей на стойке ресепшн. Тут и кофе есть, даже сыр. Доброе утро, говорю я. Несмотря на то, что я застукала их за разглядыванием чужой посылки, они не показывают ни грамма смущения. Для вас пришло, говорит миссис Джексон. Как мило. Я достаю открытку из букета цветов. Потому что вчера мы забыли зайти за продуктами, а Уит доел последнее. Возвращайся к работе. Не хочу, чтобы ответственность за задержку твоего шедевра лежала на мне. Каин. Должно быть, при встрече с ним я упомянула, что мне нужно забежать в магазин. Или Каин сам заметил, что на кухне было мало еды. Утром уид пожарил и съел последние продукты: яйца, картошку, хлеб. Потом Каин всех выгнал, чтобы я могла вернуться к Роману. Я улыбаюсь. Последние 3 часа мне ужасно хотелось есть. Но я боялась отпроситься у Музы для похода в магазин. Она – дама ветреная и очень обидчивая. Дуется каждый раз, когда я не уделяю ей сто процентов своего внимания. Может, поэтому писатели умирают с голоду на чердаках, потому что музы у них – садистки и тиранши. Миссис Вайнбаум и миссис Джексон удовлетворенно хихикают. Видя что-то располагающее в моей улыбке, я ненадолго остаюсь поболтать и убеждаю их, что я не больна, несмотря на йогурт. Он полезен, когда живот болит. Не слушая меня, говорит миссис Вайнбаум. Швейцар заносит посылку в квартиру, сама я не могу. Корзина большая и тяжёлая. и оставляет её на кухонном столе, а я принимаюсь разбирать содержимое. Молоко, хлопья, яйца, кофе, помидоры, яблоки, сушёные фрукты, сыр, миндаль, шоколад, три разных вида печенья, хлеб, арахисовое масло, джем, йогурт и букет жёлтых тепличных роз. Разложив всё по местам, Делаю себе бутерброд с сыром и арахисовым маслом на ржаном хлебе и наслаждаюсь как его вкусом, так и добрым жестом Кайна. Звоню ему, чтобы поблагодарить, но его телефон выключен. Наверное, тоже работает. Оставляю голосовое сообщение и, положив трубку, тут же переживаю Не вышло ли оно слишком сентиментальным? Просматриваю остальную почту, прибывшую одновременно с корзиной. Пара писем насчёт стипендии и рождественская открытка от бабушки. Дешёвая из тех, что продаются в супермаркетах в упаковках по 50 штук по цене меньше, чем стоит отправка. Серебряная снежинка на красном фоне Ноябрь едва начался, но бабуля любит, когда её карточки приходят первыми. Святки для неё это гонка, демонстрация эффективности, которой она так гордится. От мыслей о доме на мгновение становится грустно. Бабуля наверняка уже нарядила ёлку, И украсила дом пластиковыми Санта-Клаусами и гирляндами с оленями. На газоне стоит огромный надувной снеговик, помятый после многих солнечных лет, нарисованное лицо выцвело от жары. Рождество в Австралии порой больше похоже на упражнение в иронии. Возвращаюсь к ноутбуку с кружкой кофе и печеньем. Девушка с Фрейдом главное действующее лицо. Её поглотил крик, а теперь ещё и странные воспоминания об убитой балерине. Её терзают никак не связанные между собой обрывки тревожных мыслей. Я пишу её ужас с осторожностью, позволяя невысказанному вести повествование, понимая, что открытые эмоции легко превратят историю в мелодраму. Я не уверена, что значат её воспоминания, пока я просто играюсь с ними, изучаю их. Может, девушка с Фрейдом Свидетельница чего-то пугающего, выжившая жертва или даже убийца. Последний вариант я не рассматриваю всерьёз. На данном этапе мне не хочется этого знать. Не хочется, чтобы ответ проскальзнул на странице слишком рано и испортил загадку. Так что я еду на своём автобусе. Не заботясь о том, куда он идёт, а фокусируясь на ритме, скорости и том, кто заходит и где решает сесть, что делает во время поездки. Разговаривает с соседом, читает книгу или просто смотрит в окно. Водитель лишь тень. Необходимость пока я полностью его игнорирую. Благодаря посылке от Каина нужда похода в магазин отпала. И я не выхожу из квартиры ещё 2 дня. Смутно понимаю, что Каин не перезвонил, но полагаю, странно ожидать, что он позвонит сказать мне спасибо за то, что я позвонила ему и сказала спасибо. Так звонки никогда не закончатся. И всё же я переживаю, насколько сентиментальным было моё сообщение. Вдруг он решил, что я всё не так поняла. Господи, как же стыдно. Почему я не сказала что-нибудь смешное или нейтральное? Довольно поздно, я принимаю видеозвонок на ноутбуке. Ожидая, что увижу кого-нибудь из дома. Когда на экране появляется лицо Каина, я охкаю от неожиданности и отпрыгиваю в сторону. Он улыбается. Фредди. Голос у него слегка неуверенный. Я бросаю взгляд на окошко в углу экрана, где показывается то, что видит Каин. Причёска у меня как у сумасшедшей, к тому же я одета в пижаму, которую давно стоило пустить на тряпки. А, прости. Я пытаюсь пригладить непослушные кудри рукой. Подумала, что ты моя бабушка. Его правая бровь взлетает вверх, но вопросов он не задаёт. Я хотел убедиться, что ты получила корзинку. О, да. Я снова его благодарю и отмечаю, что оставила ему сообщение 2 дня назад. Похоже, я потерял свой телефон. Отвечает он, морщась. Честно говоря, я надеялся, что ты нашла его у себя. Нет, у меня его не может быть. Я бы услышала, как он звонит. Он раздражённо вздыхает. Видимо, придётся стиснуть зубы и купить новый. Мы немного болтаем о том, где он мог забыть телефон. Каин спрашивает меня о романе, и я рассказываю, что в историю пробралась балерина Мэри Голд. Он сидит Откинувшись на спинку вращающегося кресла, я вижу комнату позади. Стена покрыта стикерами разных цветов и фотографиями. Их соединяют длинные нити его паутина. Каин замечает, что я щурюсь в экран, и оборачивается. "Это твой сюжет?" спрашиваю я. Господи, ты будто в полицейском участке сидишь. Он смеётся и поднимает ноутбук, чтобы я могла увидеть, как нити убегают аж под потолок, связывая между собой множество записок на доске. Линии протягиваются по всей комнате. Так, говорит Каин. Выглядит прокрастинация. Что же впечатляет? Я очарована. Это словно заглянуть в его мысли. А помогает? Иногда. Он пожимает плечами. Иногда мне кажется, что я падаю. Тогда я пишу здесь, и история меня ловит. Сетка под канатом. Мне знакомо это чувство падения. В каком-то смысле Я так и работаю. Только у меня нет страховочной сетки. Я не знаю, как ты делаешь то, что ты делаешь, говорит он, ставя ноутбук на место. В голосе его звучит восхищение, и мне приятно это осознавать. Я бы запуталась в сетке, отвечаю я. Паутина Кайна, конечно, красивая, но мне в ней было бы тесно. Я рассказываю ему о текущем путешествии на автобусе. Он внимательно слушает. Твой способ писать очень смелый, Фредди. Не уверен, что во мне есть такая смелость. Мы пишем книги, Кайн, говорю я, улыбаясь. Это не хирургия мозга. Никто не умрёт, если автобус уедет в никуда. Ты очевидно не читала Мизэри. Мы разговариваем о Стиве Никинге, о его книгах и их киноадаптациях, о том, каково быть настоящей иконой книжного мира. Каин спрашивает: "Не хочу ли я на неделе сходить на фильм по Кингу?" Я соглашаюсь. Почему-то никто из нас не вспоминает Уита и Мэриголд. Когда я наконец закрываю ноутбук, во мне бурлит радость. От чего мне немного стыдно, но всё же радость. И хотя сегодня я ни с кем не встречаюсь, я привожу себя в порядок, убираю волосы в хвост, переодеваюсь в пижаму поновее. Когда жарю яичницу, звонит телефон. Наверное, Каин нашёл свой. Слава богу. Не уверена, что смогу жить в условиях, когда в любой момент нужно ожидать видеозвонка. Беру трубку. Снова здравствуй. Меня прерывает крик, но не мужчины. Он женский, испуганный и знакомый. Крик Кэролайн Полфри Дорогая Ханна Божечки, вот это концовка. Но прежде всего, пожары у Сидней. Репортажи выглядят просто ужасающе. Но я рад слышать, что ты, по крайней мере, не стоишь на крыше дома со шлангом. защищая свой участок от пламени. Видел, что некоторым австралийцам приходится так делать. Давненько я не проводил лето в Австралии, но помню, как сухо становилось в жару. Даже воздух казался горячим. Здесь лето более дружелюбное, хотя, наверное, австралийцы привыкли Я бы соврал, если бы сказал, что не расстроился, когда ты сообщила о переносе исследовательской поездки в Штаты. Но учитывая, что твоя страна буквально сгорает дотла, я, конечно, понимаю. Но причину убирать рукопись в стол нет. Я готов продолжать и помогать, чем смогу, ассистировать тебе. Я узнаю гораздо больше, чем на любом писательском курсе. И вдвоём мы сможем сделать так, что твой роман будет правдоподобным, даже несмотря на то, что ты не можешь посетить эти места лично. Итак, теперь о рукописи. Должен сказать, что всё ещё не понимаю, как выглядит Фредди, помимо взъерошенных волос. Знаешь, без должного описания я представляю твоё лицо. Так что ты предупреждена. Сейчас Каин выглядит очень подозрительно. Ты так и задумывала? В этой главе американских ошибок я не заметил. Может, только отсутствие чаевых швейцару за то, что донёс корзинку Каину в квартиру. За такое дают чаевые. Я пришлю список компаний, которые доставляют корзинки с продуктами в Бостоне. Хороший штрих. Получить такую корзинку приятно, но отправитель может показаться навязчивым или снисходительным. Был у меня знакомый, который продумывал свои романы как Каин. Работал в полиции, возможно, это повлияло. Любил держать все под контролем, порой чрезмерно. Планировал каждую мелочь, ничего не оставлял на волю случая. Звали его Уилл Сондерс. Ты о нем не слышала? Он так и не издал свой роман. «А этот крик...» Не хочу опережать события или казаться педантичным, но мне интересно. Можно ли узнать, чей это крик? Кроме очевидной разницы в гендере, они ведь все одинаковые. Почему Фредди уверенно, что это Кэролайн Полфри? Что же, я пойду, чтобы ты смогла поработать. Мне не терпится узнать Что будет дальше? Посылать корзину с продуктами не стану, но очень хочу, чтобы ты продолжала писать. Затаив дыхание, Лео.